«Глеб, в связи с открывшимися обстоятельствами мы не можем завершить эту сделку», заикается чертов толмач, переводящий мне слова сидящего напротив гладкого немца. «Какого хрена этот ганс слепечет там?» Скалюсь я, пытаясь превратить гримасу злости в обаятельную улыбку. «Получается чертовски плохо. Хреново, я бы сказал. Сейчас я похож на оскалившегося пса, нежели на делового человека. Его зовут Гельмут». В голосе переводчика даже не страха а почти безумие. Откуда его только нашла моя секретарша? Всех нахер поувольняю. Глеб Егорович, он говорит, что вы не можете завершить этот контракт по причине, что вы не владеете всеми активами компании. Их юристы проверили все документы. В общем, ваш отец оставил право последней подписи за Ольгой Владимировной Вронской, дочерью его бывшего компаньона до тех пор, пока вы не выполните условия, прописанные в завещании». «И когда мне собирались сообщить столь сногсшибательную новость?» взревел я, вскакивая со своего места. Ганс, или как там его зовут, этого прилизанного, вздрогнул, но лицо сохранил. А вот мой юрист, судя по его лицу, наложил в свои дорогущие штаны, купленные на гонорары, которые ему щедрой рукой отсыпаю я. Подвел меня в этот раз Серега а ведь претендует на роль друга и правой руки. Я сам не знал. Клянусь, Глеб, хитрожопый старик провернул целую схему. Не знаю, как немчура пронюхала. Видимо, денег предложили херову прорву нотариусу. Мне не удалось просмотреть все бумаги, оставленные твоим батюшкой. Херово работаешь, — выплюнул я, решив не морать руки об этого козлину в присутствии немецкого партнера. «Узнай мне, почему старый хрыч так трясся над моей невестушкой и про какое условие ты там лопотал. Ребенок, бабе, родивший тебе наследника, перейдет вторая часть активов, точнее, биологической матери отпрыска Золотовых. Ольга Владимировна так или иначе получит доступ к этим деньгам, как я понимаю, так что тебе не о чем беспокоиться. Скоро она станет твоей женой и все останется в семье. Твою мать, твою же грёбаную матушку в качель ее идти». Я сжал кулаки, понимая, что вот теперь точно попал. Процент на успех, который дали мне врачи клиники, крайне мал. Наследник, если и будет, то его матерью считаться будет моя ненаглядная невестушка. Возникает непреодолимое ощущение аж того, что я лопоухий придурок. Лошара, которого поставил раком старый, выживший из ума маразматик, и сука-баба, сидящая сейчас в моем загородном доме. Ольга все знала и просто играла со мной. «Ты куда?» В голосе Сереги я слышу панику. «Глеб, не пари горячку, все же в норме». «У кого в норме, сука? Да у меня никогда не было такого чувства бессилия и ярости. Куда я? Сейчас мне хочется только одного – увидеть рыжую девку». Ее близость успокаивает демонов, живущих в моей душе, похлеще дорогого виски. Плевать на лупоглазого немца, не сводящего с меня разочарованного взгляда, на испуганного толмача, на Серегу, явно меня осуждающего. «На все плевать». «Ты понимаешь, что мы можем потерять этот контракт, мать твою?» – рычит мне в спину дружок-адвокат. «Интересно, когда мы успели стать настолько друзьями?» «Что-то не могу вспомнить». «Глеб, это огромные деньги!» «Серый, передай ганцу что завтра подпишем бумаги. Ему это даже интереснее, чем мне». Выплевываю я, на ходу натягивая пальто, воняющее парфюмом, который почему-то очень нравится Ольге. Она, наверное, просто метит этой вонючкой свою территорию. Сука, неужели мне так и придется терпеть ее рядом с собой всю грёбаную жизнь? Что ж, придется сделать ее существование невыносимым. В конце концов, нигде не прописано, что я должен хранить ей верность. И бога ради, не скули, я взрослый мальчик, сам разберусь. На улице страшный холод. Собачий просто. До машины почти бегу, скользя идиотскими офисными туфлями по промерзшему асфальту, как лось по покрытому льдом озеру. Бегу, потому что жажду тепла. Горячего, обжигающего безумия, которое способна мне подарить только одна женщина в этом мире. Ее нет дома. За дверью квартиры тишина. Гулкая, звенящая. Я едва сдерживаю вой рвущейся из глотки. Куда делась моя зеленоглазая ведьма? Но ничего, я умею ждать. Усаживаюсь на ступеньки, бросив на них пальто. В подъезде зябко, но это не доставляет дискомфорта, скорее немного отрезвляет, охлаждает разгоряченный мозг. Теряю счет времени, когда наконец слышу, как движется допотопная кабина лифта. — Глеб, вы какого черта тут? — слышу голос подруги моей рыжухи. — Черт, а где она сама? Где мое искрометное чудо в рыжих перьях? — Заходите уже, я чай согрею. Вы похожи сейчас на Цуцика. — Господи, совсем обезумел мужик. — бубнит она, проходя вперед. Отморозит последнее к чертовой бабушке, а потом виноватых искать станет. «Где Настя?» — хриплю я. В тепле квартиры я начинаю понимать, насколько задубел. И чай мне сейчас будет очень кстати. А если эта курица догадается плеснуть в него рома, будет совсем прекрасно. Слушайте, вы же взрослый адекватный человек. Смотрит на меня осуждающий Маша, так ее зовут, кажется, протягивая кружку, полную крепкого, почти черного напитка, пахнущего не ромом, а коньяком. «Умная, но мысли читать не умеет. Хотя и коньяк сойдет. Дайте ей немного в себя прийти. Столько навалилась на беднягу, тут вы еще со своей неудержимостью. У любого бак свистанет. Да и после наркоза вашего у нее побочка постоянная. Настя в больнице. Ей стало плохо на улице. Я, собственно, за вещами пришла. И к ней обратно поеду. Только вам вот не стоит лезть. Вот как другу советую. Дайте Настюне немного времени. Ей тяжело сейчас. А я... Мне тоже охрененно тяжело. Зло выплевываю я, чувствуя себя снова мудаком и эгоистом. Машка тоже так считает. Читаю это в ее глазах. Наверное, так и есть. А вы не приближайтесь к моей подруге. И так доставили ей слишком много страданий. Пожалеете девочку. Увидитесь через две недели на оглашении приговора. Неважно чьего, вашего или Настюхиного. Я вываливаюсь из теплой, похожей на рай, маленькой квартирки. Чувствую себя раздавленным. Она права. Кто я такой, чтобы разрушать целую жизнь? Жизнь женщины, которая еще может быть счастливой. Серый, мне нужно срочно знать, кто такая Ольга Вронская и какие обязательства имел мой отец перед ней. Найми детектива! оруя в трубку, сбегая по ступеням. Похеру, где ты его найдешь, хоть Шерлока Холмса откопай из небытия. Сережа, до свадьбы я должен узнать, с кем связываю свою судьбу. У тебя есть месяц. Да, и сейчас узнай, в какой больнице находится Настя Романова. Через три минуты жду адрес клиники Вайбер. Понял? Больше не слушая возражений, Джип отзывается довольным урчанием. Видимо, тоже замерз, бедолага. Как цуцик. Смешное слово. Ну что ж, дорогая невеста, я тоже умею играть. Ольга словно чувствует что-то. Телефон разрывается протяжной трелью. «Ты где, Дигренок?» Слышу я голос, прерываемый вздохами. Она говорит с придыханием, считая, что так звучит сексуальнее. Я заждалась. Еду, детка. Только сначала посещу один объект. Усмехаюсь я. Конечно, не собираюсь слушаться какую-то Машку. Я должен убедиться, что с Рыжухой все в норме. Просто узнаю и все. Клянусь.